Глава вторая. Июнь. Нурслан поежился. Погода портилась. Тучи, ветер, кажется, собирался дождь. Он не любил здешнюю погоду. Лето еще ничего, солнце, а вот зимой... Вообще мрак, да? Холодно, противно, снега... Правда, зимой он обычно уезжал к себе на родину, там тепло, хорошо. Нурслан любил, когда тепло но там денег нет, поэтому приезжал сюда. Будешь дома сидеть, деньгу не заработаешь. Приходилось ехать. Больше всего он не любил позднюю осень и раннюю весну. Хоть и не зима, а все равно слякать. Холод, грязь, бр Как только русские тут живут. Вот у него на родине солнце и тепло, можно лежать, плов кушать, хорошо? В чайхану ходить, в мечеть гулять а здесь даже рис какой то не настоящий как пластмасса нет хорошего риса плова хорошего не покушать а еще сыра противно тут два раза надо плов кушать при такой погоде а его нет ну как так жить нурслан вздохнул ничего когда нибудь у него будет достаточно денег и он уедет отсюда бросит к шайтану И этот рынок, и наркоту, и прочий опасный бизнес. Устал уже. Сколько можно, да? Постоянно какие-то заботы. Туда, сюда, крутись. Деньги как приходят, так и уходят, не успеваешь даже разглядеть их. А потом пишут больше давай, все больше и больше. Сколько можно? Голова трещит. Хорошо еще он настроился пересылать деньги родне. Как только придут, обязательно какую-то часть выслать. И пусть там. Родня не выдаст. А здесь в карман деньги положи, все потеряешь. Туда надо, сюда. Зайдешь в ресторан, что-нибудь покушаешь, что-нибудь купишь. Девки еще эти продажные. Хороши, конечно. Ладные, гладкие, как куколки. Шикарные, ласковые. Горячие, как страстная кобылка. Вах! Но такие жадные спасу нет. Глаза холодные, расчетливые. Нельзя же так. Нет, жениться надо дома. Выбрать себе какую-нибудь хорошую девушку, не испорченную А здесь только деньги трать на таких вот. Тьфу, потом аж жалко. Только были деньги и нету. А домой отправишь, там касса, Сбербанк, сохранятся. Много их уже там. Скоро можно будет и бросить все это дело. Вернуться к родне, купить себе много земли, коз, баранов. Дом поставить большой, как дворец. Жить, словно бай. Дастархан, плов кушать, чай пить – хорошо. Чайхана ходить, мечеть ходить, детей завести. Но для того совсем много денег надо. У него пока столько нету. Хорошо еще Аслан, двоюродный брат, обещал приехать скоро, помочь. У него умная голова. В Москве живет, работает. Большой человек там, да. Говорят, придумал, как дурят утолкать вообще без риска. Каким-то там бесконтактным способом. Посмотрим, что за диковинка такая. А пока надо самому крутиться. И с байкерами этими что-то делать надо. Да, раз уж такое творится. Вот встретимся сегодня, поговорим. Поглядим, что эти русские придумали. С ними осторожно надо быть. Верить им никогда нельзя. Этот как его? Магадор, Мажор. Интересно, что это имя означает? Хотя у русских говорят имя, может, вообще ничего не значит. Просто так, как звук какой-то, без смысла. Странные они. Как так живут вообще? Нет, плохо здесь, не нравится. Но что делать? Надо договариваться. Нурслан поежился в ожидании гостей. А вот и они, кажется. Что ж, посмотрим, что скажут».